Плава вторая. ПДД на высшем уровне. 21 января 2280 года. Санкт-Петербург, Россия. Небольшая комната встретила гостей теплыми бежевыми тонами мебельной обивки, неярким успокаивающим глаз освещением и запахом настоящего камина. В очаге потрескивали березовые дрова. Пламя рвалось кверху, уводя почти невидимый дым в широкую трубу маша войдя сюда почувствовал запах лимона совсем свежего пожалуй еще не спелого и неясный аромат крепкого но очень качественного спиртного марию ельцову и лейтенанта казакова со всем должным уважением доставили на второй этаж дворца в крыло выходящее окнами на Неву и Петропавловскую крепость то есть в покое отведенные для проживания императорской семьи прочие части зимнего оставались известнейшим музеем мира а здесь В двадцати комнатах второго и третьего этажей находилась резиденция Его Величества. «Пройдите сюда!» Гвардейский офицер бесшумно раскрыл дверь, чуточку церемониально поклонившись неожиданным гостям. «Вас ждут!» Казаков оставался бесстрастным и насквозь невозмутимым, будто такие встречи у него происходили каждый день. Он еще до приезда в столицу предполагал, что внезапный отзыв из Франции может означать все, что угодно. От опалы неизвестно, впрочем, за что, до резкого повышения, для которого, впрочем, тоже не имелось особых причин. Его реакцию можно было охарактеризовать словами «будь что будет». В отличие от офицера военно-космического корпуса, Маша откровенно побаивалась. Кто, в конце концов, она такая? Специалист по инопланетным формам жизни, биолог, лишь однажды участвовавший в по-настоящему трудной экспедиции, консультант ООН, несколько лет назад получивший научное звание доктор ксенологии и ничего больше поступивший вчера вызов министерства обороны несколько изумил машу но кто знает вдруг военные нарыли в одном из новых миров исключительно опасный вирус и хотят узнать мнение специалиста тогда следовал бы пригласить наиболее признанных ученых наподобие академика когана или доктора казанского университета насырова однако маша сообразила что столь срочный и малоожидаемый визит Сергея Казакова, с которым она побывала в неприятном и надолго запомнившемся путешествии в два отдаленных и насквозь чужих мира, а также просьба немедленно прибыть в министерство, могут быть связаны между собою Но каким образом? Кажется, тогда экипаж Патны замел большинство следов, а что не сумели сделать военные, закончила ООН. Дело иных официально объявлено закрытым. И вот теперь... По прошествии восьми месяцев с появления челнока Меркурий в системе Сириуса, долгих разбирательств в комиссиях ООН и Следственном комитете империи, забытая газетчиками и спецслужбами госпожа-консультант, опять вынуждена общаться с сильным им мира сего. Кто знает, а вдруг повод для встречи не имеет никакого отношения к давним событиям на Ахеронии. В исследованных мирах отыщется более чем достаточно других биологических опасностей. Добрый день. Маша услышала хриплый тихий голос, принадлежавший, вероятнее всего, человеку в возрасте. «Проходите! Усаживайтесь где удобнее!» «Лейтенант, не ешьте меня глазами! Встреча неофициальная!» Казаков, неожиданно для Ельцовой, вытянувшийся едва ли не в струну, слегка успокоился. Быстрым движением сорвал фуражку с головы, но все-таки, несмотря на мягкое указание расслабиться, щелкнул каблуками. «Садитесь!» недовольно поморщился высокий седоволосый мужчина, скрывавшийся в мягком полумраке комнаты Он разместился в глубоком кресле, рядом с камином и держал в правой руке хрустально-синеватую рюмку. «Мария Дмитриевна, вам коньяк не предлагаю, из-за его удивительной крепости, не предназначенной для дам. А вот вы, господин лейтенант, вполне можете отведать. Не беспокойтесь, Сергей, вы сейчас не на службе». Немного жидкого огня, потребленного внутрь, никогда не помешает. Казаков повел себя вполне адекватно. Невозмутимо уселся напротив пожилого господина в статском платье, легко подхватил бутылку с коричнево-золотой жидкостью, полеснул в свой бокал и, не забыв про Машу, налил ей высокий тонкостенный стаканчик апельсинового сока из оказавшегося на столе пластикового флакона. Ельцова на негнущихся ногах прошла к столику, опустилась на сиденье и тихонько позавидовала Казакову. Судя по выражению лица, лейтенант выпивал вместе с особами, входящими в правительство империи, каждый выходной, например, после партии в преферанс или игры на бильярде. Или уже был знаком с его высокопревосходительством. Маша узнала человека, встретившего их в уютной комнате Зимнего дворца. Его показывали по телевизору. Редко, правда, и только в связи с какими-нибудь экстраординарными событиями. Седоволосый 60-летний старикан, сухощавый и меланхоличный, занимал почетную должность начальника управления имперской безопасности России. Если вдуматься, столь высокопоставленные персоны не имеют привычек вызывать к себе скромного ученого-биолога до самого обыкновенного лейтенанта для бесед о погодах. «Отличная вещь, правда?» Престарелый улыбнулся, только лишь пригубив коньяк. «Вижу по лицу, вам, Сергей Владимирович, нравится». Казаков кивнул несколько быстрее, чем требовалось. «Оставьте неуместное смущение», — недовольно поморщился Седой, — «полагаю, мне все-таки следует представиться даме. Биберев, Николай Андреевич, адмирал флота, если изволите, на прочие титулы и звания не обращайте внимания. Побеседуем?» Он хитро и быстро глянул в глаза Казакову и Лицовой. Увидев там понимание, продолжил. Вообще-то вы совершенно зря стесняетесь, право. Повторюсь, сегодняшняя встреча вас, Маша, вы позволите к вам обращаться подобным фамильярным образом? Ни к чему не обязывает. Кроме одного, если вы откажетесь от разговора и моего предложения, будете молчать до самого гроба. Все, что вы здесь услышите, абсолютно конфиденциально. Если не сказать, засекречено настолько, что любые сведения... Открытые кому бы то ни было, начиная от ближайших родственников и заканчивая сотрудниками чужестранных разведок, могут повлечь за собой неприятности самого фатального характера. «Извините, что приходится выражаться подобно интригану политику из дешевого боевика, но...» «Я понял», — абсолютно спокойно сказал Казаков, перебивая. Одновременно он посмотрел на Машу и прочел в ее глазах согласие. «Замечательно». Адмирал Биберев как-то по-детски хлопнул в ладоши. И вдруг он хищно и быстро наклонился вперед и, уставившись на Казакова ледяным взглядом серо-голубых глаз, спросил очень жестким голосом. «Что вы скрыли? Я имею в виду, какие подробности вашего чудесного приключения на ЛВ-426 неизвестны следователям ООН и даже мне?» Сергей Казаков от неожиданности стал выглядеть так, будто столкнулся лицом к лицу с очковой коврой размерами превосходящей динозавра. Адмирал застал его врасплох, да и Маша напряглась. Она прекрасно понимала, на что намекает грозный и всемогущий предводитель имперской безопасности. — Ну, — протянул лейтенант, — в общем... — Врете, Сергей, — перебил Биберев. — Сразу вижу, что врете. — Послушайте, ооновцам вы могли вешать на уши любую лапшу с различными приправами. «В конце концов, вы принимали присягу, в отличие от госпожи Ельцовой», у Маши ёкнуло сердце, «и обязаны». «Я знаю свои обязанности», – неожиданно зло рыкнул Казаков. «Да, по общему уговору мы умолчали некоторые детали. Кроме того, на нас оказали серьезное давление люди генерального секретаря ООН. Насколько я понимаю, им были нужны рычаги, способные повлиять на WI» и доказать виновность кампании в действиях, противоречащих кодексу организации. «И вы не стали посвящать посторонних свои тайны?» вздохнул адмирал, снова коснувшись губами многогранной рюмки. «Нехорошо-с. Понимаю, что полная откровенность перед Международным судом или генсеком ООН могла привести к определенным последствиям, иначе вердикт, гарантировавший вам, лейтенант, дальнейшую беспорочную службу и повышение в карьере, а заодно финансовую компенсацию госпожи Ельцовой, выглядел бы несколько по-иному. В этом я вас не виню. Но почему вы... Биберев молниеносно перевел взгляд с Казакова на Машу, похоже, спрашивая их обоих, и взгляд этот не сруил ничего хорошего. Почему вы предпочли говорить неправду, даже когда вернулись в Россию? Вы, господин лейтенант. И вы, госпожа Ельцова... Откровенно лгали моим следователям, расспрашивавшим об инциденте с Патной. «Почему вы стерли большинство видеозаписей, когда находились без присмотра на Сириусе? Отчего был поврежден черный ящик челнока?» «Я расскажу», — не выдержала Ельцова. «Я понимаю, что вы, адмирал, имеете в виду». «Да, по общему уговору выживших членов экипажа Патны, мы должны были рассказать только половину правды». «Обычно, — холодным тоном сообщил адмирал, — такие действия именуются чуть более неприглядно. Заговор. Или даже государственная измена. Вы продолжаете это я так, к слову». «Я продолжу», — вмешался казаков. «Честно признаться, ваше высокопревосходительство, мы очень боялись, что какой-либо из правительств земли... Не буду скрывать, включая правительство его величества... «Захочет использовать полученные нами сведения в... в неприглядных целях!» «Биологическое оружие?» — любезно улыбнулся Биберев. «Да!» — без лишних слов согласился Сергей. «Самое разрушительное и опасное за всю историю человечества, способное погубить всех, включая своего владельца!» Адмирал стрельнул глазами на Машу. «А вы что скажете?» «Я боялась именно того, о чем сказал лейтенант», — подтвердила она. «Идиотизм», — как-то очень сокрушенно покачал головой адмирал флота. Затем бибирев поднял взгляд к потолку с истинно страдальческим выражением на лице и проговорил. «Знание об опасности, замечу, чужой опасности, делает нас вооруженными и защищенными от малоприятных неожиданностей в будущем и мы не собираемся использовать полученные сведения для, как вы только что выразились, неприглядных целей. Незачем перестраховываться. Аналитики Центра эпидемиологии достаточно долго сидели над вашими отчетами. Отмечу, не совсем правдивыми, но хорошо написанными. Специалисты отлично поняли, с какими существами вы имели дело на ЛВ-426. Я не решусь предложить императору разработку подобной биологической программы. Это чистое самоубийство. Покойный мистер Хиллард, как бы невзначай заметила Маша, придерживался другой точки зрения. Он полагал, что справится с иными. Или, по крайней мере, сумеет исследовать их универсальный организм. Хиллард был гением, покорно кивнул адмирал. Но слегка сумасшедшим как и большинство ученых. Не в обиду вам, Мария Дмитриевна. Думаю, не нужно объяснять, как действует вирус, враждебный нашему виду человек разумный. Так вот, пообщавшись с чужими существами, вы наверняка могли понять, что такое многоклеточный и разумный вирус. Я, конечно, несколько преувеличиваю, но... Ваши выкладки и привезенная с ЛВ-426 информация повергли в ужас не только биологов всех стран мира, но и политиков. Понимаете? Если кто-нибудь, например, столь же умный, но не столь знаменитый, как Рональд Хиллард, найдет способ клонировать этих чудовищ, а что самое страшное, управлять ими, мне договаривать? «Не надо, нет», в один голос произнесли Маша и Казаков. «Но...» Ельцова несколько по-детски будто в школе подняла руку. «Ваше высокопревосходительство, позвольте спросить?» «Слушаю», — учтиво нахмурился адмирал. «Мы, а вернее я и лейтенант Казаков, уничтожили находившийся на ЛВ-426 инопланетный корабль. Именно там находилось гнездо иных. Их больше нет. Вы же сами знаете, Николай Андреевич, что мы использовали, пусть и без разрешения, ядерное оружие». Животные уничтожены. Насколько я слышала, звездная система объявлена запретной зоной для посещения земных кораблей. Дальше? Невозмутиво поднял бровь Бидри. Дальше? Маша чуть заткнулась, но продолжила говорить связано На нашем челноке с ЛВ-426 были привезены три трупа иных. Ни одна клетка, взятая из этих тел животных на момент прибытия челнока к Сириусу, не функционировала. Мертвая органика, понимаете? Соответственно, клонировать клетки невозможно. Угроза полностью ликвидирована. Почему вы нас расспрашиваете? Да потому, вдруг рассердился адмирал, что все три экземпляра были переданы ООН для исследований. Организация старательно замалчивает результаты, экспертиз и все данные по иным. А я знаю, что один из трех трупов этих существ мягко говоря, необычен. Во-вторых, почему ни на одной видеозаписи нет изображения зверя со светлой окраской? Только ради бога, не говорите мне, что это был единственный экземпляр или случайная мутация. Маша несколько секунд помолчала, затем отхлебнула из бокала немного апельсинового сока и полезла в сумочку за сигаретой. Похоже, сейчас придется говорить правду. Настоящую правду, а не то ее подобие, которое было представлено Следственной комиссией ООН. Однако вначале следует узнать истинные мотивы, побудившие адмирала Биберева вызвать Марию Ельцову и лейтенанта Казакова в Зимний дворец. «Да», – медленно и осторожно начала Маша, «мы вынуждены были скрыть от ООН и от, э, скажем так, специальных организаций», Казаков чуть фыркнул, услышав столь дипломатичное название ведомства, возглавляемого адмиралом Биберевым некоторые подробности и вы не ждали что рано или поздно мы раскопаем упомянутые подробности вежливо осведомился пожилой адмирал вспомните мудрость древних все тайное рано или поздно становится явным незнамо почему мария ельцова решилась мы доложили ооновцам а точно так же иван только об одной разновидности животных о темно окрашенных крупных хищниках обнаруженных американцами. Вернемся к новой разновидности иных. Оставим в стороне ваши частные переживания. Я слышал, у вас произошел инцидент с чужим существом. «Инцидент?» – вмешался Казаков. «Господин адмирал, я сам лично видел, как Марию Дмитриевну атаковал паразит и что произошло дальше. Не беру в расчет мои личные ощущения, но думаю, что упоминать об этом случае несколько неэтично». Особенно в присутствии госпожи Ельцовой. «Верно», — неожиданно быстро согласился адмирал Бидерик. «Простите, Мария Дмитриевна. Так вот, я хотел бы услышать от вас настоящую историю полета патны Постарайтесь уложиться в 40 минут. Затем мы отправимся на встречу с людьми, которых ваш рассказ должен весьма заинтересовать». «А если мы откажемся?» — бесцеремонно спросила Маша. «Доказательств нет. Вы же сами сказали, что видеозаписи стерты. Организация Объединенных Наций молчит. Что до белого иного, то это игра природы. Мутант-альбинос. Или вы будете нас легонечко пугать, как принято в серьезных конторах?» «Зачем же?» – брезгливо ответил Биберев и разочарованно покачал головой. «В таком случае вы отправитесь обратно. Сергей Владимирович полетит в Тулузу, в центр подготовки войск ООН вы заберете свою машину со стоянки и поедете домой, а у меня появится много лишней работы которую с вашей возможной помощью я сумел бы сделать за несколько часов решайте в любом случае вам не грозят никакие санкции это я обещаю слово офицера маша подумала буквально секунду и не ожидая такого о себя самой буркнула. мы согласны адмирал преувеличенно облегченно вздохнул Лейтенант Казаков остался невозмутим. «Через сорок минут», — Биберев глянул на часы, — «нас будут ждать. Поторопимся». Маша, непривычная к правительственному церемониалу, наивно поинтересовалась. «А кто?» «Потом узнаете». «Ну, Мария Дмитриевна, я слушаю. Да и вы, Сергей, не оставайтесь в стороне. Если будет нужно, дополняйте».